Сергей Бубка. Лёгкоатлетический космос. Для прыгунов в шестом высота 6 м долго оставалась словно бы заколдованной. Впервые она покорилась украинскому, а тогда ещё советскому легкоатлету Сергею Бубке. Это случилось 13 июля 1985 года. в пригороде Парижа на стадионе, который носит имя выдающегося французского стайера Жана Буэна, погибшего на Первой мировой войне. В тот день там проходил не очень-то в общем значимый легкоатлетический турнир, проводившийся в честь взятия Бастилии. К концу соревнований про Гунов в шестом борьбу продолжали немногие. Американец Билл Олсен, француз Филипп Колле, И два советских прыгуна: Александр Крупский и Сергей Бубка. Когда Бубка с огромным запасом преодолел высоту 5 м 70 см, стадион притих. Все ожидали, что в этот день Сергей установит очередной из своих мировых рекордов. Высоту 5 м 80 см Бубка пропустил, а потом планка была поднята сразу на 6 м. Ещё никто не преодолевал этот рубеж, несмотря на многочисленные попытки. Ближе всех к нему подобрался как раз сам Бубка. Его мировой рекорд, действующий на 13 июля 1985 года, составлял 5 м 94 см. Стадион замер. Разбег Бубки начал в полной тишине. Потом по трибунам пронёсся вздох разочарования. Высоту он не взял. Но у Сергея по правилам оставалось ещё 6 минут, которых должно было хватить на последнюю попытку. Перед новым прыжком Бубко медлил, а когда начал разбегаться на трибунах вдруг стал нарастать гул, словно стадион понял, что на этот раз высота будет взята. Несколько секунд спустя зрители в едином порыве вскочили на ноги. Прыгун впервые преодолел наконец заколдованный шестиметровый рубеж. На следующий день газеты соперничали друг с другом, у кого заголовок лучше соответствует значимости события. Бубка на шестом небе. Бубка летит над Парижем. Лёгкоатлетический космос покорён. Бубка сверхчеловек 600. С тех пор Сергей Бубка преодолевал этот рубеж больше 40 раз, доведя в конце концов свой мировой рекорд до 6 м 14 см. Он был установлен 31 июля. 1994 года и с тех пор не покорился никому. Рекорд Бубки для закрытых помещений, установленный годом раньше, на сантиметр больше – 6 метров 15 сантиметров. И все же первое преодоление шестиметровой отметки было для него самым важным психологически и потому памятным. Годы спустя после того памятного прыжка, как рассказывал сам Бубка, он был виноват виноват виноват виноват оказавшись случайно неподалёку от стадиона имени Жана Булена, он остановил машину и повёл жену с сыновьями на стадион, чтобы взять на память кусочек покрытия с дорожки разбега. Сразу после того первого взлёта на своё шестое небо, забыв от счастья обо всём на свете, этого, разумеется, он не сделал. Тогда в июле 1985 года Сергею Бубке было 22 года. К этому времени его спортивный стаж составлял больше 10 лет. В секцию прыгунов в шестом детской спортивной школы украинского города Луганска Сергей пришёл по совету старшего друга, который там уже занимался и которому очень нравилось взлетать на высоту второго этажа с помощью упругого фибергласового шеста, действующего как катапульта. К счастью для мирового спорта, понравился и самому Сергею. Но до прыжков дошло не сразу. Опытный тренер Виталий Петров, распознав отличные физические способности Сергея именно к этому виду лёгкой атлетики, поначалу нагружал его в основном упражнениями на выработку прыгучести и скорости. Но пришёл наконец момент первого прыжка. Высота, которую удалось преодолеть будущему многократному мировому рекордсмену, составляла 2 м 75 см. Мировой рекорд тогда равнялся 5 м 65 см. В 1979 году тренер, разочарованный условиями Луганской детской спортивной школы, принял предложение переехать в Донецк. Лучшие его воспитанники, среди которых уже были мастера спорта, в том числе и старший брат Сергея Виталий, решили поехать за ним. Скрепя сердце, мать отпустила в чужой город и 16-летнего Сергея. В Донецке Сергей жил вместе с братом в общежитии, ходил в школу и все свободное время отдавал тренировкам. Уже в 1980 году Сергей выполнил норму мастера спорта, преодолев высоту 5 метров 10 сантиметров и впервые выиграл первенство страны, правда, пока еще только юношеское. Три года спустя, в 1983 году, Сергей Бубков поехал в Хельсинки на чемпионат мира по лёгкой атлетике. В спортивном мире тогда Сергея ещё мало кто знал. Победы ему не предрекал никто. В том, что именно он станет в Хельсинки чемпионом мира, похоже, сомневался и сам тренер Виталий Петров. Но Сергей Бубков взял высоту 5 м 70 см, которая не покорилась никому из прогунов соперников. Однако мало кто тогда понял, что в прыжках в высоту в шестом наступила эра Сергея Бубки. По итогам года новоиспечённый чемпион даже не попал в десятку сильнейших шестовиков мира. Но в следующем, в 1984 году, на соревнованиях в Братиславе Сергей установил свой первый мировой рекорд, взяв высоту 5 м 85 см. И это было только начало. За всю свою спортивную карьеру Бубка устанавливал мировые рекорды 35 раз. Причём соперничал он сам с собой, раз за разом бил собственные же рекорды. Лишь единственному спортсмену, французскому шестовику Тиери Венгерону однажды удалось побить рекорд Бубки. Это случилось на турнире Golden Gala, проходившем в Риме в августе 1984 года. Но продержался рекорд. Француза только четыре минуты. Сергей побил его уже в следующей своей попытке. Как раз тогда, в августе 1984 года, в Лос-Анджелесе закончились 23-е Олимпийские игры. К сожалению, Бубка, как и все советские спортсмены, участие в них не принимал. В ответ на бойкот предыдущей Московской Олимпиады Спортсмены из социалистических стран отказались ехать в Лос-Анджелес. Никто, конечно, не может точно знать, стал бы Сергей Бубка в 1984 году олимпийским чемпионом, сложись всё иначе. Спорт есть спорт, и самые точные, казалось бы, прогнозы часто не сбываются, но можно сравнить. Олимпийским чемпионом на играх в Лос-Анджелесе стал французский прыгун Пьер Кинон, которому для победы хватило преодоления высоты 5 м 75 см. А Сергей Бубка завершил сезон 1984 года новым мировым рекордом 5 м 94 см. И всё-таки утверждать, что на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе чемпионом в прыжках в высоту шестом непременно стал бы Бубка, не стоит. Хотя бы потому, что многократному рекордсмену и чемпиону мира На Олимпийских играх, как показали последующие годы, просто фатально, мистически не везло. В это даже с трудом верится, однако олимпийским чемпионом Сергей Бубко был только раз. Это случилось на 24-й Олимпиаде 1988 года в Сеуле. Да и здесь выиграл он, надо признать, с трудом. В финальных соревнованиях начал с высоты 5 метров 70 сантиметров. Но взял её только со второй попытки. Потом преодолел 5 м 75 см. Один из соперников, Родион Гатаулин, взял 5 м 85 см. Бубка эту высоту пропустил. Наконец Гатаулин, пропустив 5 м 90 см и не взяв 5 м 95 см, закончил соревнование. Теперь Сергею Бубке, чтобы одержать победу, надо было преодолеть 5 м 90 см. Иначе с результатом 5 м 75 см он остался бы и вовсе без медалей, а чемпионом стал Гатаулин. Первые две попытки взять 5 м 90 см оказались неудачными. И только в третий раз Бубка взял высоту, завоевав золотую олимпийскую медаль. Почему борьба складывалась так тяжело? Позже Сергей рассказывал: едва он начал разбег для самой первой попытки, кто-то из судей нечаянно пересёк ему дорогу. Пришлось снова возвращаться на старт. Возможно, именно этой досадной случайности хватило для того, чтобы сбить настрой. Кто знает? Все следующие 4 года после Олимпийских игр в Сеуле Бубка оставался сильнейшим шестовиком мира. А на 25-ой Олимпиаде 1992 года В Барселоне мир был потрясён. Все три попытки Бубки преодолеть первую же высоту оказались неудачными. В результате мировой рекордсмен не прошёл отбора к финальным состязаниям. Зато в следующем, 1993 году, Бубка установил два своих феноменальных рекорда: 6 м 14 см и 6 м 15 см для закрытых помещений. Один на соревнованиях на Украине, другой в США. Но Олимпийские игры по-прежнему оставались для Бубки словно заколдованными. В 1996 году в Атланте во время квалификационных прыжков Сергей почувствовал резкую боль в ахилловом сухожилии и снялся с соревнований. В последний раз Бубка выступал на 27-й Олимпиаде 2000 -го года в Сиднии. И вновь неудача. Он не смог взять высоту 5 м 70 см и не прошёл в финал. Жаль, сказал он потом, что пришлось закончить спортивную карьеру на такой неудачной ноте. Но что тут поделаешь? Спорт есть спорт, и даже самым великим рано или поздно приходится заканчивать выступления. Сергей Бубка ушёл непобеждённым, и пока к его великим рекордам никто не может даже близко подойти. можно считать, что на Олимпийских играх он проигрывал самому себе. Зато 6 раз побеждал на чемпионатах мира и 4 раза на чемпионатах мира в помещении. Был чемпионом Европы. С 1990-х годов Сергей Бубка вместе с семьёй жил в Монако, но очень часто бывал в Донецке. Ещё в 1990 году великий спортсмен основал в этом городе центр Сергея Бубки. который проводится соревнование Звёзды шеста. А ещё в Донецке, в самом центре города, стоит прижизненный памятник Сергею Бубке. Очень немногие спортсмены во всём мире удостоились такой же чести. В 2005 году Сергей Бубка стал президентом Национального олимпийского комитета Украины.